В Волчьей улице шла небольшая процессия. Во главе двигался череп знаменитого егерского полка диких котов с двумя подчерепами. Все трое были изрядно навеселе. За ними следовали два горных мастера Эльянской империи, эльф и орк, тоже в подпитии. Многие узнавали о том, что они были в пище. прославившегося в последнее время храта сломанного клыка, и восторженно замирали, смотря на живую легенду. К эльфу жалась миниатюрная орочка, которую здесь хорошо знали, дочь ткача Раста из восьмого дома. Соседи с недоумением посматривали на нее, не понимая, что делает эта девица, которую в обычное время из дому и палкой не выгонишь. В обществе столь известных личностей, как командиры диких котов и горные мастера, происходило что-то странное, и любопытующие орки потянулись за процессией. Всем было интересно узнать, в чём дело. Это сон или нет? Рага шла как в тумане, не понимая, происходит ли всё это в реальности. Или ей действительно снится совершенно дикий сон. После визита к алианскому императору они вернулись в Рурк, Духалат его величество создал портал небрежным движением пальцев. Эльф Сорком, не успев отдохнуть, отправились на встречу с черепом диких котов, зачем-то потащив девушку с собой. Впрочем, Раха и сама старалась не отставать от наставника. всё ещё не придя в себя после посвящения в голове был сплошной кавардак и гвардии элитного полка издавна облюбовали себе для отдыха уютную таверну три тролля на северо-западной окраине столицы неподалёку от казарм благо содержал её один из старших клыков диких котов вышедший в отставку шум и драка здесь обычно не допускали Затем внимательно следили старшие офицеры от клыка до черепа. Бузатёр, протрезвев, обычно сильно жалел о своей ошибке, имея столько неприятностей по службе, что больше никогда не решался шуметь в трёх труллах. Горд, кривой хвост, воочен обрадовался визиту храта. Он уже и не надеялся, что вечно занятый посол империи не идёт для того время. Череп немедленно перезнакомил с ним всех случившихся в таверне друзей и знакомых. Многие молодые егеря полка готовились к послезавтрошней церемонии выбора учеников, и офицеры тоже собирались прийти на площадь камней, где она будет проходить, чтобы поболеть за сослуживцев. Они даже не обратили никакого внимания на то, Что второй горный мастер, кровный брат их героя Эльф, не увидели в этом ничего страшного. Врагами егерей считали в первую очередь карвеских святош, видели их подвиги. Если не успевали к месту высадки, и паладины захватывали какую-нибудь деревню, то её жителей убивали настолько страшно, что егерея потом сходили с ума от ненависти. особенно при виде мёртвых детей, с которых господа инквизиторы обычно сдирали заживо кожу. И жалости к палачам орки не ведали, убивая каждого карвенца, до которого могли дотянуться. "Эме, вообще-то к вам посоветоваться пришли в город", вздохнул Храд, когда все немного успокоились. "Посоветоваться?" удивился офицер. Что-то случилось? Да так, мелкая неприятность. Слушая про похождения растяпистого эльфа в Рурк-Дхаладе, Череп от души хохотал, а растяпывать инувель сыграл мастерски. Рахе даже стало неудобно за наставника, таким дураком он себя выставил. А ведь все из-за нее. Затем эльф достал из сумки небольшую лютню, спел несколько переведённых на урукхейе баллад. Создатель миров, как же он пел! Раха откровенно плакала. Да что она! Многие иссечённые шрамами старые егеря не удержали слёз, слушая принца, и долго потом благодарили, восторгались, просили спеть ещё. Вся таверна заворожённо внимала эльфийскому барду, поющему оркам на их родном языке. Выпив ещё пару кружек эля, Горд немного подумал и предложил совершенно парадоксальный выход, принятый горными мастерами на Урале. Оформленным задним числом приказом, онемевшую от неожиданности Раху зачислили в егеря. И торжественно объявили дочерью полка Диких котов. Девушку заставили выпить огромную кружку крепчайшего эля, от чего она мгновенно опьянела, расплели десяток мелких косичек и заплели одну тугую косу, вплетя в неё ленты цветов полка, алую и чёрную. Именно так носили волосы все егеря, по косе их узнавали повсюду. Никто больше не рисковал заплетать косу. Можно было и Пинков отхватить за наглость. Да и старейшины кланов очень неодобрительно относились к попыткам молодых орков выдать себя за егерей. Но иногда случалось, наказывая пытающихся очень строго. Арахи вручили регалии егере и переодели в новенькую хрустящую форму. Она только хлопала глазами, изо всех сил пытаясь убедить себя, что не спит. Эль шумел в голове, и Арочка вела себя совершенно не свойственным ей образом: шутила, смеялась, танцевала и вообще чувствовала себя своей среди своих. Впервые в жизни она не ощущала себя чужой всем вокруг. И вот теперь девушка подходила к порогу родного дома, чтобы навсегда распрощаться с ним. Под вопрошающими взглядами соседей она чувствовала себя очень неуютно. Серый шнурок на левом плече жёг кожу даже сквозь ткань егерской формы, которая тоже вызывала недоумённые перешёптывания. Это вот мелкая соседская девчонка Егерь Да что же это на белом рассвете деяет цаг, уважаемый? Когда же это такое бывало? Но рядом с пигалицей шёл череп диких котов. А значит, она имеет право носить эту форму. Горд подошёл к круглой двери в дом отца Раки и постучал. Скоро хозяин появился на пороге. Я вижу перед собой господина Раста двойного когтя.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 Командир полка всегда наносит визит родителям нового егеря. Оскалился гордо. Сегодня в полку была зачислена ваша дочь. И вот я здесь. Моя дочь даже задохнулся от столь невероятного известия отец семейства. Ух ты же. Ах, которая, вах, я Элихада. Перед глазами у него всё плыло. Почтенный ткач даже подумать никогда не мог, что семье выпадет такая невероятная удача. И в дикие коты попадал мало кто. Нужно было стать лучшим из лучших, чтобы на тебя обратили внимание офицеры легендарного полка. — Ох, девочки, вот так сюрприз вы преподнесли старику отцу. Умнички вы мои, красавицы мои. Но кто же из вас стал егерем? Обе ведь дома, только дура вторая где-то шляется. Ничего. Останется без ужина, подумает, в следующий раз как на эльфа впадать и старшую сестру дразнить. Не та ни другая. Довольно склабился череп, будучи в курсе взаимоотношений в семье Арадаг. У вас ведь есть и третья дочь. Что? Жёлтые глаза пожилого орка стали круглыми. Это вторая-то, это не дотёпа. Не знаю, кто такая вторая. Но раха двойной коготь сегодня занесена в списочный состав полка. Гордо выпрямившись, орочка вышла из-за спины черепа и встала перед отцом, демонстрируя ему новенькою егерской формой и косу с чёрной алыми лентами диких котов. Почтенный ткач смотрел на среднюю дочь и не узнавал её. Куда подевался устремлённый в землю мускаряд? Куда подевалась вечная неуверенность? Перед ним стояла, сияющая радостью и гордостью юная рочка, даже красивая. форма ей на удивление шла. М да. Удивила её вторая, ничего не скажешь, удивила. Раст жадно смотрел на дочь. Хороша, ничего не скажешь, непривычно хороша. Видно, Рахина в самом деле не место в мастерской. Не приспособлена она к жизни ткачихи. Что ж, если сильно повезло, ось попробует себя в другом деле. Но все-таки в глубине души пожилой орк испытывал некоторую досаду. Почему? Ну, почему столь невероятная удача выпала не до Тёпе, а не красавице и умнице Вахье или Хаде, та не хуже? Несправедливо это. Он снова уже с некоторой неприязью оглядел Раху. «Девушка в егерской форме, ничего больше». Однако взгляд вдруг зацепился за какую-то выбивающуюся из общей картины деталь. Сперва откач даже не понял, за какую. Только потом обратил внимание на светящийся мягким серым светом шнурок, свисающий с левого плеча нелюбимой дочери. Это что? Это ведь да нет. Разве такое возможно? Да нет, конечно. Имею честь также сообщить вам, что Раха, до войны коготь, приняла ученичество у горного мастера, шагнул к порогу храт. У моего кровного брата Тинуэля Эль-Валерие, Эльфиского принца, я горный мастер боевого братства Иллианской империи, Храт Сломаный Ког. А-а-а, только и сумел выдавить из себя раст, не веряще смотря на живую легенду, непонятно как оказавшуюся у порога его скромного дома.